Глава 32. Великий кач. Характеристики. Плюс 197. Уровень основной. 198, плюс 93. Уровень мастерства. 7. Кругов перерождения. 9. Общая репутация. 5 Бодрость. Плюс 500. Манна. Плюс 1000. Хитпоинты. Плюс 1500.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 или поверили, но не смогли смириться с горькой правдой. Дед оказался магом, всей своей внешностью оправдывающий Ник. Высокий, худой и жилистый старик, крепко выглядевший, несмотря на явно почтенный возраст. В шевелюре и длинной бороде ни единого темного волоска, сплошная седина. Боевой посох выглядел неказисто, но Дарк, при попытке его идентифицировать, не получил ни капли предметной информации, что намекало на высочайший уровень и статус предмета. Такой, если и расскажет о своих параметрах, то лишь в упор или даже в руках придется подержать. Дед появился не в одиночку, за ним из порта выбрался целый отряд. Больше десятка игроков разных классов, и боевые маги, и присты, и контактные воины, и стрелки, и даже мрачный некромант, Сомерзительной тварью послушной его воле. Внимание! Вы выполнили основное условие особого системного задания открытие РТ. Желаете засчитать особое системное задание, открытие РТ, да? Нет. Все верно. Система заказывала появление в закрытой и забытой стране минимум дюжины игроков. Теперь их здесь даже больше стало. если считать семью Лесного Бизона. Условие выполнено. Но Дарк без колебаний выбрал «нет». А какое тут может быть «да», если веселье только начинается? Да и дополнительное условие еще не выполнено, а ведь он именно ради него горбатился, закрывая круг за кругом. Некоторое время прибывшие ничего не делали, кроме как стояли вокруг Дарка, не произнося ни слова. Очевидно, переговоры происходили в чате. Не так удобно, как голосом, зато посторонние ничего не услышат. Наконец, дед задрал голову, пристально уставился вверх, после чего уверенно произнес. «Три километра. Молния, ты насколько сколько дотянешь, если вверх?» Щуплый паренек, вооруженный парными кинжалами, уверенно ответил. «Мне что по горизонтали, что по вертикали одинаково. 17 метров и 40 сантиметров». «А ноги не сломаешь, если вверх, а потом падать?» – спросил дед. «Не должен. А если и сломаю, здесь есть кому вылечить. А сможешь в высшей точке еще один прыжок сделать?» «Не, это не смогу. Да и в полете обилка не работает. Это если там балкон какой-нибудь или еще что-то поставить, тогда да, можно попробовать. Но это теория, а в реале не получится». «Почему?» «Откат у обилки долгой». Один прыжок за другим не сделаешь. Дед, продолжая смотреть вверх, задумчиво произнес. Эти зверушки выше двенадцати метров стараются не подниматься. А на пятнадцати ни одного не видел за все время. Давай, молния, попробуй скакануть на полную, интересно, что там. Один момент, сказал парнишка. Тоже задрав голову, он несколько секунд будто прицеливался, характерно прищуриваясь. А затем... исчез в один миг, размазавшись вертикальным столбом. А уже в следующий миг тело его со звонким хрустом материализовалось на вершине этого столба, чтобы затем свалиться к ногам деда безжизненным мешком. Тот, глядя на то, что случилось с молнией, покачал головой. — Искорка, поднимай мальчика. Этот вариант не сработал, будем пробовать новый. Замыслов у деда было много. и все они не срабатывали один за другим. Дарк сидел на том же месте, с интересом наблюдая за потугами коршунов и одним ухом прислушиваясь к однообразным посулам явы. Торговец обещал разные варианты нового договора, само собой сулящего колоссальную прибыль в ближайшем будущем, и клятвенно уверял, что на этот раз ни за что не сдаст делового партнера после выполнения всех условий. Звучало настолько наивно? что я бы и сам не верил в успех увещеваний и потому перемежал их с жалобами на тяжкую жизнь, рассчитывая возбудить сочувствие. Но пойми, я тут время теряю, а у меня там все дела стоят. Я же не ради себя, а за людей переживаю. Знаешь, сколько народа я тут прикормил. Я же не сам, на меня целая рота пашет. А у них дети малые, родители старые, жены беременные. Ты не меня сейчас наказываешь, ты их наказываешь. пока меня нет на месте, у них одни убытки. У нас в ферме без меня ничего не решается». Дарку надоело слушать его неправдоподобно унылое нытье, и он указал на очередную волну мобов. «Это уже сто пятидесятые уровни. Сходи, убейся об них. Ты же не воин. Тебя нелегко снесут». Торговец, подпрыгнув от радости, подскочил к деду, командовавшему обороной и раздававшим ценные указания. Насчет проверки все новых и новых вариантов высвобождения из ловушки. «Эй, слушай, я знаю, как отсюда выйти!» Обернувшись, Седобородый спросил с недоверием. «Ява, ты же у нас по торговле соображающий, а не по ловушкам!» «Да нормально все будет. Слушай сюда, нам просто надо слиться. Воскрешение у нас где? Правильно, не здесь. Вот так и выйдем. Всего один слив — это ни о чем!» «Согласен, что много не потеряем». Но как ты себе это представляешь? У него, — дед указал на Дарка, — привязка где-то здесь. Он идет, и мы ничего ему не сможем сделать. А если его перед этим не слить, так еще и Лут с нас собрать успеет. Чем ниже уровень убийцы, тем выше шанс потери. Мы гораздо выше этих товарищей, так что много чего может выпасть. А глаза у него больно хитрые, непременно прикарманят. При последних словах торговец обеспокоенно ухватился за свое дорогущее кольцо и с прежней уверенностью заявил. Та и хрен с ним! Я и так понял, что отсюда по-другому не выйти. Он нас четко подставил!» «Ява, не поделишься еще орешками? Опять кончились!» насмешливо попросил Дарк. «Та иди ты уже!» – отмахнулся барыга. «Дед, а давай самый дорогой лут мне соберем. Потом сливайте меня, а я вам все раздам на респе». Если что-то из меня выпадет, кто-то это поднимает и вторым сливается. А уже потом вы. Нормальный план. Седой покачал головой. Ненормальный. У меня приказ вытащить его, указал на дарк Любой ценой вытащить. Отсюда никто из моих не уйдет. Тебе и не могу приказывать что-то. Или мешать сливаться. Но и гарантировать, что твое добро к тебе вернется, тоже не могу. Да ты чего? опешил торговец. Закрысить мое захотел? У нас же договор. Договариваться с тобой — это забавно, но я сейчас не о том, — спокойно ответил дед. Мало ли, как оно дальше обернется. У нас общая репутация не очень, и карма не у всех подчищена до блеска. Выпасть может и второй раз из тех, которые твое подберут, и третий, и четвертый. Тут не угадаешь. Еще немного, и нас начнут давить. — предупредила искорка, пристка света, хилищая дарка и почти не отвлекающаяся на всех прочих. Дед, обернувшись, уставился на очередную волну мобов и тем же невозмутимым голосом сказал, «Придется заниматься этим по-серьезному. Затлели сразу три арки переходов. Из них повалили разномастные игроки явно приличных уровней». Одним из первых вышел двухметровый воин расы-орк или очень похожий. Подойдя к деду, он оперся на рукоять огромного молота, весящего никак не меньше половины центнера, и грубым зычным голосом спросил. — Ну что тут у тебя, старый? — дед указал на Дарка. — Карапуз, что бы ни случилось, этот парень не должен пострадать. Все могут умереть, а он обязан остаться. Это приказ самого верха. А такой приказ у нас самое главное. Здесь по периметру с интервалами от трех до 76 секунд появляются группировки мобов. И как я заметил, интервалы эти со временем сокращаются. Количество от 192 до 416. Некоторые из них летающие, они почти не реагируют на агры танков. Стрелки должны выносить их сразу, а остальным надо работать исключительно по земле. Магов в резерв. Выдвигать только, если не справляются воины. Пристам следить за маной. Неизвестно, сколько мы тут проторчим, но учти, что каждая новая волна на один уровень выше предыдущей. А по классам непредсказуемо могут появиться кто угодно. Понял, кивнул <связывая> <связывая> <связывая> <Понял, связывая> Орк и спросил. А почему этот тип в пати? Я не могу его принять. Пишет, что он уже в отряде. Дед озадаченно покосился на Дарк. Сынок, Ты с кем-то там в группе сидишь? Да с вашими мамами. Опять договариваюсь с ними насчет сегодняшнего вечера. Но с моей ты, допустим, вряд ли договоришься, И если прямо сейчас не займешься спиритизмом. Но, может, сменишь отряд? У нас за тебя душа болит. Прям мест в себе не находим. Ведь когда ты в группе, и лечить легче, и с бафами попроще работается. Дарк пожал плечами. Хороший ты, наверное, человек. Так вежливо просишь, что не могу отказать. Принимайте. Центр Дарк. Рявкнул Крапуз. Стена щитов вокруг центра. Маги за стену. Хилы следить за маной. Давайте, пацаны, шевелитесь. Без нас эти девчонки чуть не слились. Покажем им высший класс. Класс снова прибывшие воины показывали хороший, что неудивительно при их немалом количестве и грамотном подборе персонала. Мобы падали десятками и сотнями, едва носы из стены показывали. Воздух был чист почти все время, редкая летающая тварь ухитрялась продержаться там больше 30 секунд. Из очередного портала показались три новых участника сражения. С виду скорее управленцы, чем боевики. То, что они вместо битвы спрятались за стену выстроившихся вокруг центра воинов, подтвердило предположение Дарка. Далее Троица совместно с дедом начала обсуждать перспективы выпутывания из этой непростой ситуации. Предположения звучали самые разные, в том числе и такие, что дух захватывало и даже заставляло напрячься. Это не так сложно, как кажется, горячо заверял коротышка с широченными плечами. Группируем воинов на одном участке, чтобы встречали их там сразу, ни шагу не давали сделать. Потом строим башню. и к стене выносим монтажную площадку. Там хорошо ее подпираем и начинаем тянуть лестницу наверх. Три километра по вертикали, с легкой иронией заметил дед. Ну и что? А то, что тяжесть большая получится. Давление на площадку. Если она и выдержит, не выдержит лестница. Не бывает вертикальных лестниц в три километра. Я прикинул? Это может сработать. Стенки не вертикальные, есть небольшой наклон. Мы будем забивать в них крепеж. «Не получится», — продолжал разводить пессимизм дед. «Мы что только не пробовали. И били, и сверлили, и пилили. И магией всякой работали. А свитки дорогие тратили. Бестолку все. Не знаю, из чего сделаны эти стены, но они даже не царапаются. Как ты крепеж собрался забивать? Может, лучше клеем попробовать? Но учти, что это стекло даже вода не смачивает. Сразу скатывается, поверхность сухой остается». Смола, думаю, тоже не удержится. Да если и так, все равно бестолку все. На пятнадцати с половиной метрах там стена из того же стекла. Только оно прозрачное и все в отверстиях. Будто сито крупное. Мои ребята об него голову разбивали, а ему хоть бы хны. Один сумел зацепиться пальцем, удачно попал мизинцем в перфорацию. Ничто другое там не пролезет. В общем, если не знаешь способ, как сделать нас тоньше мизинца, даже не пытайся. «Блин, я не знал!» — сокрушенно пробормотал коротышка. «Даже я об этом не знал, пока вы тут не начали исследованиями заниматься!» — насмешливо заметил Дарк. Покосившись на него, дед сказал. «Печкин, ты сейчас новую идею подсказал. Какую?» — навострил уши коротышка. «Можно и правда сделать помост. На такой высоте, чтобы мыши не доставали. Прикрыть со всех сторон, чтобы ни один моб не подлетал». Завести на самый верх народ, дождаться, когда агр спадет, и открыть порт. Так, партиями постепенно выведем большую часть народа. И чем быстрее все сделаем, тем больше сможем вытащить. Моба усиливаются с каждой минуты, не забывайте. Но понадобятся материалы и мастера. Ты у нас и по мастерам начальника, и по материалам. Вот и давай, вызывай кого надо, и заказывай что надо. Идея Печкина, творчески переработанная дедом, не сработала, как и еще несколько перспективных, на первый взгляд, замыслов. Все они, один за другим, разбивались о суровую реальность ямы страданий. Система предусмотрела все, выхода нет, если не считать тот, которым пользовался Дарк и Бизон с детьми. Вот только для Коршунов этот выход неприемлем. Мобы, как и предупреждал дед, постепенно усиливались, Дошло до того, что начали появляться такие волны, до которых отряд Бизона ни разу не добирался. Ну да, у него ведь тогда всего лишь четыре игрока в пати было, один из которых просто сиднем сидел, а сейчас уже за сотню набралось, и постепенно подтягиваются все новые и новые. Мобы сметаются, едва успев показаться, но ситуация от этого ничуть не улучшается. Выхода как не было, так и нет. а ловушка наполняется все новыми и новыми жертвами. Мобы напирают, они уже превысили уровнями игроков-рекордсменов. Хоть интеллекта у них недостаточно, чтобы скоординировать действия и задавить толпу коршунов, но люди начинают испытывать сложности. И потому подкрепление приходит чуть ли не сплошным потоком. Наблюдать за этим безумно захватывающим шоу, устроенным в его честь, Дарку было настолько интересно, что он не сразу подметил забавный момент. Оказывается, попав в отряд Коршуном, он получил возможность читать чат, в котором общаются все, кто в нем состоят. Дарк, конечно, знал о его существовании, но как-то из головы вылетело. Впрочем, заглянув в него, он не прочитал ничего интересного. Участники или отмалчивались, или матерились на все лады. обсуждая сомнительные перспективы поиска выхода из ямы. Затем Дарк догадался проверить меню персонажа, после чего улыбнулся так радостно, как, наверное, никогда в жизни не улыбался. Оказывается, все это время коршуны его усиленно качали и продолжают качать. Особенность ямы страданий продолжала работать даже при такой толпе. хотя капало, увы, далеко не так много, как в битвах вместе с семьей Бизона. Ну да, это логично, ведь заработанное распределялось среди куда большего количества игроков, но все равно прилично выходило. Дарк сумеет сэкономить на свободном опыте, закрывая последнюю ступень десятого круга. И на этом все. Квест можно сдавать. Очередная волна выдалась непростой. Появились бронированные ящеры, почти полностью игнорировавшие физический урон. Умение танков никак не сказывалось на их душевном равновесии. Громадные твари, не обращая внимания на град ударов и перестук прилетающих к ним раёв стрел, упрямо прорывались пристам, державшимся ближе к центру. Плотность ненормативной лексики в чате тут же выросла на порядок, а группировки магов впервые за все время пришлось начать работать всерьез. мобов додавили на половине дороги, а в центральном круге укрытым за щитами в руках пары десятков воинов открылись две новые арки, и из них спешно повалило подкрепление около пятидесяти новых бойцов. один из них на ходу обернулся обратив к дарку перекошенную от злобы физиономию и кулаком помахал при этом дарк в ответ дружелюбно улыбнулся и тоже помахал но раскрытой ладонью. после чего написал в чат отряда «Привет, Шах! Спасибо, дружище, что примчался защищать меня от этих тварей». Хам эту запись не пропустил, тут же, разразившись потоком нехороших слов, потонувших в море ничуть не менее крепких выражений от прочих игроков отряда. Ситуация накалялась. Те, у кого выдалось время что-нибудь написать, выражались коротко и предельно нецензурно. Все эти люди негативно относились к Дарку, но не могли его даже пальцем тронуть. Приказ прост и суров – сам погибай и пленника спасай. И разумеется, вредить ему строжайше запрещено. Когда уровень мобов перевалил за отметку в 400, отряд разросся до пяти с лишним сотен игроков. Страшно представить харизму лидера, который его держал. Даже со всеми бафами и усилениями от предметов и достижений он должен был прокачать ее до умопомрачительных высот, а ведь этот навык ох как не просто приподнимается. Так что на деда Дарк теперь посматривал с невольным уважением. Наверное, уникальный задрот. У него ведь и все прочее должно быть не слабым, за исключением, конечно, тех характеристик и навыков, которые не вписались в специализацию». Вскоре отряд начал нести потери. Не первые, конечно, но именно от мобов, а не из-за самоубийственных экспериментов командования. Но Дарка за все время ни разу не поцарапали, если не считать редких шлепков по плечам и непрекращающихся укусов мышей. Он ни одного хитпоинта не потерял. Его оберегали так, что невольно чувствовал себя величайшим сокровищем. Два топовых приста света по очереди накидывали ему что-то вроде бафа, действовавшего несколько секунд. Он в сотни раз повышал регенерацию хитпоинтов. Один прист стихий, вроде кошки, прикрывал его традиционными щитами. Еще один непонятный тип с лицом потомственного алкоголика и в мантии с расцветкой, стилизованной, похоже, под рвотную массу, в моменты близкого пролета недобитых летающих тварей, совершал комичные движения. После этих танцев на несколько секунд появлялись мощнейшие защитные эффекты, иногда вплоть до иммунитета к физическому и магическому урону. А кач попер так, что даже жалко стало, что сильно старался в предыдущий заход. Чуток до апа двухсотого не хватило. Думал добить потом, недостающие свободным опытом, но оказалось, что к нему даже притрагиваться не придется. Слова Бизона и до этого выдержали проверку, а сейчас подтвердились полностью. Навыки доходили до двухсотого уровня, один за другим и дальше замирали. На них, если что-то и перепадало, то символическая единичка, то есть «яма страданий», Скорее всего, была и правда состряпана управляющими скинами на скорую руку, именно под квест, выполнение которого могло избавить их от проблемного игрока. Устроив эту поляну, они донесли до древнего зла необходимую информацию, после чего он дал совет Покачу. Искинам интересен лишь десятый круг перерождения для Дарка, а там выше двухсотого подниматься не требуется. Теперь, если с локацией ничего не случится, игроки, открывшие Эртию, качаться здесь смогут лишь ограниченно, не говоря уже о том, что им в одиночку резвиться не дадут, придется конкурировать. Так что такого раздолья, как ударка, у них и близко не предвидится. Чтобы поднять навык с 200 уровня до 201, на него надо набрать 2010 очков прогресса. Если получать по единичке, это придется в одно рыло выкосить около семи волн а такого не бывает в общем прокач до рекордных значений здесь и думать нечего тем временем обороняющиеся столкнулись с новой напастью к этому моменту они успели набить за сто тысяч мобов их туши и фрагменты туш местами нагромоздились в несколько слоев и люди И их противники вынуждены были передвигаться по этой каше, что значительно ухудшило комфортность. Своего рода дебаф на скорость, только без вредоносной магии. Плюс некоторые мобы обладали способностью ползать под завалами, будто огромные черви, нанося неожиданные удары там и сям. Учитывая уровни этих чудовищ, при удаче они сносили игрока раньше, чем успевали среагировать присты. Потери коршунов росли с каждой минутой. Павших воскрешать не успевали, как крестиками перечеркивались новые иконки. Телепорты вспыхивали один за другим, выпуская все новые и новые отряды пополнения. Даже не приглядываясь к свежим бойцам, было заметно, что в мясорубку бросают уже не самый элитный состав. Вскоре повалили чуть ли не новички в простенькой квестовой амуниции. Даже Дарк куда круче был большинства из них. Да и кланы уже другие, не коршуны, всякие академики и союзники. Отряд перестал расти, даже дед с его невероятной харизмой не в состоянии принять всю эту орду. Его помощники собирали новые пати, спешно пытаясь их как-то организовать и скоординировать, но получалось это плохо, слишком уж разношерстный народ и необычная обстановка. Поэтому битва все больше и больше превращалась в схватку где топы и нубы сражались вперемешку трамбуя ногами десятки тысяч убитых мобов даже в центре уже ступить нельзя было мимо останков. контактников сюда не подпускали но вот сбитые летающие твари шлепались частенько игроки начали пятиться не успевая разделываться со все новыми и новыми волнами мобы скопились на завалах из стел громоздящихся под стенами чуть ли не до высот, на которые располагалось непрожимаемое решето. Их было много, и они постоянно получали подкрепление, сдерживать их напор не получалось. Из новых арок телепортов повалили однотипно вооруженные и экипированные воины. Сотни и сотни. Дарк почти мгновенно сбился со счета, но был уверен, что всего их пожаловало не меньше тысячи. На этот раз не игроки. а неписи. Клан потратился на дорогостоящих элитных наемников, способных сражаться в тесном строю, не пропуская через него даже самых сильных мобов. Чаша весов склонилась в пользу коршунов. Кольцо тварей, опасно сузившееся вокруг центра, начало расширяться. Но контрнаступление продлилось недолго. Какие бы резервы ни подтягивали коршуны, вдавить мобов назад к стенам не получилось. Уровни тварей росли и росли, а вот у их противников наоборот – падали. Привлекаемые подкрепления уже далеко не элита, наемники оказались последним исключением. То ли других по-быстрому подтянуть не удавалось, то ли руководство подсчитало расходы и схватилось за голову. Сколько там стоит один свиток телепорта? Около пяти сотен крисов. Если Дарка ошибся с ценой, то не намного, А их сожгли уже не одну сотню. И это еще немного на фоне прорвы эликсиров, свитков и прочих расходников. Чувствуется беспощадная хватка Кима. Любой другой бы на его месте давно прекратил это бессмысленное безумие. Только полный псих способен снова и снова сливать прорву ресурсов лишь ради иллюзорного удержания пленника. «Почему не убираете мобов? Хотите, чтобы вас в них закопали?» Большими буквами начал писать в чат дед. не в силах докричаться из-за адского шума битвы, в которой одновременно молотили друг друга тысячи мобов, игроков и неписей. На не сказать, что чересчур широкой площадки. В ответ некоторые торопливо оправдывались, что пытаются обыскивать туши, но они после этого не пропадают. И пустые остаются и те, в которых попадаются модификаторы, что случается очень редко. Должны исчезать после обыска, но почему-то... Этого не происходит. Дарк, в который раз улыбнулся Он тут единственный с квестом на жетоны и знает, что пока их не соберет, погибшие мобы никуда не денутся, а собирать он не торопился. Какой смысл спешить? Ведь завалы из туш выглядят так прекрасно. Новая волна выпустила могучих магов уровнями прилично за 550 -й. Стоя за спинами сгрудившихся кольцом контактников, они начали лупить массами. Из прилично экипированных воинов их удары в секунды сносили до половины шкалы здоровья. Лучников, арбалетчиков и метателей дротиков убивали сразу, без шансов, как и магические классы. На обширном участке в одну минуту закончились стрелки, кинжальщики, присты и прочие нетолстые по хитпоинтам люд Воинов немало уцелело, но выживших потрепало изрядно. Нечего и думать оперативно поднять убитых. Пристав там подчастую выкосило, а свитки воскрешения давно закончились. Дед скомандовал убитым вставать на респах в клановых замках, после чего быстро группироваться для нового захода. Ну а сам начал руководить перегруппировкой, чтобы заткнуть намечающуюся брешь. При этом он пожертвовал отрядом магов, бросив их навстречу накатывающейся стене мобов, дабы эти дамагеры, понеся тяжелейшие потери, хорошенько прошлись по задним рядам в нужном месте. Этими действиями они существенно снизили урон от продолжавших сыпаться массовых ударов. Но до нуля его не убрали. Игроки продолжали гибнуть, а неписей и вовсе почти не осталось. Строй давили. Круг обороны в этом месте поддался, начал вминаться к центру. И что хуже всего, вражеские маги, те самые, с нехорошими массами, тоже приближались в этой точке, нанося все новые и новые удары по тем частям построения, куда до сих пор не дотягивались. Из телепортов начали появляться бойцы, которые воскресли в замках, и вели они себя как-то странно. Дарк не сразу понял, в чем дело, а когда дошло, улыбнулся. Коршины начали использовать его тактику. Каждый вернувшийся сжимал в руке бомбу. Видимо, ради такого случая распахнули замковые арсеналы и, не жалея, раздают самые дорогие боевые расходники. Загрохотали взрывы, провал заволокло клубами дыма. Но это не помогало. Слишком велики уровни противников, Даже кинь такому под ноги полдесятка бомб, снести все хитпоинты не получится. Битва уверенно переломилась в пользу мобов. Те, развивая успех, давили и по другим участкам, ослабленным из-за перегруппировки. Пиротехника наносила им потери, но это капля в море. Дарк, наконец, позволил себе забраться в журнал заданий. Там, найдя главный квест, не сдержался, и присвистнул от великого изумления. Счетчик, который несколько часов назад показывал тройку, как и все предыдущие дни, теперь с ума сошел, выдав семь с лишним тысяч. Именно для такого количества игроков теперь открыта Эртия. Не веря своим глазам, Дарк посмотрел по сторонам. Неужели здесь столько народа собралось? Да, немало улетело на воскрешение, но все же большая часть продолжает сражаться. Фантастика. Коршуны и правда серьезный клан, раз в кратчайший срок, без подготовки, сумели стянуть такие силы. Пусть далеко не все игроки топовые, но все равно впечатляет. И цифра на месте не стояла. Она стремительно увеличилась за счет того, что через порты подтягивались все новые и новые участники. Что будет, если 7 тысяч разделить на тринадцать? Получится больше 500 свободных навыков, которые Дарк сможет распределять так, как ему удобно. На старте новичкам дают 100, и это кажется внушительной цифрой. За 100 поднятых уровней в сумме выходит 1200, по 20 за раз. За 200 – 2400, плюс за открытие и достижение много набежало, и плюс этот квест добавит несколько сотен. Ударка после «Великого перерождения» намечается такой старт, что сам себе завидовать начинает. Мобы, выстояв под бомбежкой, вновь начали сминать игроков, сужая круг. Дарк опытным взглядом определил, что еще минут десять коршуны продержаться сумеют. Очень уж много народу они согнали. Несмотря на огромные потери, толпа разношерстных сил все еще оставалась немаленькой. Да, всю площадь она уже не удерживает, не в силах. Но даже сейчас почти спокойно защищает центр, не позволяя никому отрабатывать по тем, кто укрывается за стеной щитов. И тут войску деда снова не повезло с очередной волной. Дарк не смог разглядеть, что за мобы там показались, но, скорее всего, ничего особенного они из себя не представляли. Но если не считать их уровней и прочего, из-за чего один на один способны разделаться с любым игроком, как бы высоко он не прокачался и как бы серьезно не оделся. Приблизительно семисотые. Это очень много. Таких можно считать элитниками, равными тебе по уровню или даже чуть превосходящими. На этот раз беда пришла не пешком. Вместе с наземными мобами... По традиции появились несколько летающих. Эти даже с виду выглядели ужасающе, безобразные драконоподобные твари громадных размеров. Пролетая над защитниками провала, они выпускали струи пламени, устраивая просеки в рядах сражающихся. Их магия валила всех на ногах, оставались лишь те, кто успевал принять эликсиры иммунитета или активировать мощнейшие защитные умения своих классов. Слева от Дарка, за стеной щитов, открылся новый телепорт. Оттуда повалили было закованные в латы войны, волоча за собой баллисту, но тут же их доспехи будто выжгло изнутри. Подкреплению не повезло сходу попасть под удар с воздуха. Пламя их будто смыло, да еще и по светящейся арке врезало так, что та покачнулась. Показалось, что прошло внутрь, хотя это вроде невозможно, Ведь ничто не способно попасть на другую сторону. Один из летающих монстров все же рухнул под ударами магов и стрелков, упал на толпу, подмяв под себя десятки игроков. Предвестник великого костяного рока Эртии пал. Красный лог, вспыхнувший через все поле зрения, не мог не привлечь внимания. Но Дарк не успел его проанализировать, как сгорелся новый, такой же заметный. Великий костяной рок Эрти восстал. Смиритесь с судьбой, смертные. А вот теперь и анализировать не надо. Все ведь очевидно. Сбитый дракон вспыхнул столь ярко, что Дарку пришлось прищуриться, а затем из ослепляющего сияния выбрался монстр столь огромных габаритов, что ему пришлось башкой подпирать ту самую невидимую стену, об которую не так давно бились прыгуны и коршунов. Тоже дракон, но, как и намекнул Лок, костяной. какая мумия летающего исполина, где на скелете или вообще ничего не осталось, или сохранились клочья ссохшейся до черноты плоти. Крылья у твари рваные, на таких не полетаешь. Хотя это же игра, здесь и не такое возможно. Но костяной рог не стал противоречить законам физики и остался на земле. Игнорируя прилетающие со всех сторон стрелы и заклинания, он угрожающе выгнул шею и чуть приоткрыл пасть. Пламя, которое из нее вырвалось, на порядке превосходило все то, что Дарку довелось сегодня увидеть. На полосе, длиной под сотню метров, и шириной с полтора десятка, все живое исчезло. Остался лишь бушующий огонь, из которого никто не смог выскочить. Дарк видел, что некоторые игроки только были задеты, но они даже не пытались убежать. Попадали и неуклюже копошились, сгорая. Похоже, удар твари не только испепелял, он еще и контролирующий дебаф накладывал, лишающий подвижности. Ну а что? Удобно. Добыча не сбежит недожаренный. Тварь, не переставая извергать поток всепожирающего пламени, начала неспешно поворачиваться вокруг своей оси, придавая огню новые и новые жертвы. Десятки и сотни игроков гибли каждую секунду. Лишь те, у кого оставалась возможность выпить зелье неуязвимости, на несколько секунд продлевали себе жизнь. Глядя, как стремительно множатся красные крестики на иконках игроков отряда, Дарк понял, пришла пора умирать. Удар с воздуха ему не пережить, как бы не старались присты. Повернув голову, он уставился на тварь, которая пикировала, казалось, прямиком на него. В нее со всех сторон прилетали заряды магии, но лишь искры из бронированной кожи высекали. Стрелы от немногих лучников и арбалетчиков, оставшихся в строю, тоже ничего не могли сделать. За миг до того, как Из распахнутой пасти вырвалось пламя, дед вскинул левую руку. Зажатый в ней свиток ослепительно засиял, и центр провала заволокло голубоватой дымкой, моментально приглушивший звуки битвы до уровня, сравнимого с негромким шепотом. Огонь ударил по ней и бессильно растекся в стороны, испепеляя тех, кто не попал под действие защитного эффекта. Через шеренгу воинов, которые так и продолжали удерживать стену щитов, протиснулся матрица. Плащ его был изодран, а доспехи дымились. Встав перед дедом, воин воскликнул. «Зачем? Это все! Мы слились! Ты же видишь этих драконов! У них уровень за 800! Я ведь говорил, что так и будет! Нет смысла это затягивать!» Дед, продолжая держать свиток, быстро рассыпающийся черным прахом, Невозмутимо произнес, нам приказано держаться до последнего, приказы надо выполнять. Матрица покачал головой, за этот свиток всем кланам придется две недели работать, и это в лучшем случае. Может и так, согласился дед, но приказы важнее денег. Покосившись на дарка, матрица прошипел. Чертов нуб! Дед тоже обернулся и с улыбкой покачал головой. Надо быть настоящим сукиным сыном, чтоб такую толпу суметь наказать. Снимаю шляпу. Мне приказано делать что угодно, лишь бы ты выжил, или хотя бы умер самым последним. На вот, лови, проживешь подольше нас. Маг бросил светящийся свиток. Дарк едва успел его перехватить. Голубоватая дымка тут же скукожилась, теперь она окутывала лишь его тело и крохотный пятачок вокруг. И тут же зажмурил глаза от яркой вспышки. Это очередной заряд драконьего пламени ударил прямиком по центру. Когда пламя опало, Дарк увидел, что рядом с ним никого не осталось. Только куски мобов и горящие тела игроков, не улетающие на воскрешение. Какой-то танк, истыканный стрелами и обвешанный дебафами, попытался пробиться через завалы испавших участников битвы. Вроде как хотел поднять шлем, выпавший из кого-то серьезного. но очередной заряд оставил от него лишь груду пылающих доспехов. Дарк вздрогнул от неожиданности, сзади его похлопали по бедру. Обернувшись, он опустил глаза и уперся в почти безумный взгляд Явы. Предприимчивый торгаш успел вовремя оценить изменение ситуации и метнулся под съеживающуюся защиту могучего свитка. Но, увы, спасся, если так можно выразиться лишь частично. Ноги укрыть не получилось, они сейчас горели, несмотря на то, что оказались под защитой. Пламя непрерывно пожирало хитпоинты, поднимаясь все выше и выше. Вот-вот и наступит смерть. Да уж, та еще ситуация, даже со сниженным уровнем ощущений неприятно. Я во все понимал, и потому, поспешно выпив какой-то эликсир, вцепился в штанину Дарка и затараторил: «Помоги мне». «Я заплачу. Я нормально заплачу. Помоги!» Дарк покачал головой. «Я при всем желании не могу это остановить. А я не о том. Пожалуйста, подними то, что из меня выпадет. Потом договоримся, все будет. Просто подними, если я дропнусь. Понимаешь, да? Карма у меня такая, подгорел недавно на одном деле. Проклятие повесили, чуток отмыться не успел от него. Я вообще не должен из города выбираться, пока оно висит». Из-за тебя пришлось рискнуть. Вот вечно из-за тебя под раздачу попадаю. Нельзя мне помирать здесь. Ну, никак нельзя. Ну как? Договорились?» Дарк кивнул и ответил насмешливо. «Да о чем разговор, Ява? Конечно же, помогу. Мы ведь с тобой нормальные. У нас все честно». «Ну и гад ты!» Чуть не взвыл Таргаш. «Зачем мы из-за ерунды злишься? Я тебя понимаю, но пойми и ты меня. Черт! Да не о чем с тобой говорить. Да твою ж мать!» Как меня вообще угораздило с петухами связаться? Это ты во всем виноват. Вот зачем благость из меня вытянул? Ты ведь понимал, что я их ни за что не поменяю. Я же нормальный, я же не дебил. Я даже не думал отдавать. Сам меня заставил так с тобой обойтись. Вынудил. Вот что мне оставалось делать. Ну, пожар!» Тело Явы расслабилось, и в тот же миг пламя добралось до его головы. На локации появился предмет кольцо прирожденного оратора с истинным камнем света. Ну надо же! Не зря торговец так за это колечко держался, будто чувствовал. Дарк не стал искать потерянное явой сокровище. Здесь земли не видно, все завалено насыпавшимися сверху останками мобов. Копаться в них тоже можно долго, а время на исходе. Вместо этого... прижал ладонь к первой попавшейся лапе, вооруженной громадными когтями, и активировал массовый сбор трофеев. Можно и без тактильного контакта, но так надежнее, и радиус охвата больше. Даже если на локации валяется столько добра, что все не поместится в сумку, не страшно. Алгоритм подразумевает то, что в первую очередь будут захвачены ближайшие предметы. Следовательно, ценное кольцо достанется дарку. Замигали логи предупреждений, как он и подозревал, не все предметы помещались в сумку. Ну да предсказуемо. Только что здесь за минуту слились тысячи игроков. Пати полностью выбито, сплошные крестики. Неудивительно, что много добра потеряно. За пламенем не видать, уцелел ли хоть кто-то, кроме мобов. Но Дарк почти не сомневался, что он остался в одиночестве. Глядя, как рассыпаются в руке... Жалкие клочья из расходованного свитка он приготовился к боли и невесело улыбнулся. Везет ему на одиночество и на боль тоже.